Глава двадцать пятая. Раф сел рядом со мной в авто, дал распоряжение водителю, и вновь замелькал за окнами праздничный огоньковый с фахан. Я уже смирилась со всем, что происходит, и даже с нелюбовью, но Раф вдруг забрал мою руку к себе, без слов и разрешений, взял и не отпустил. Как тогда в Колымаге везущий нос в жар. Раф то проводил вдруг пальцем по моей ладони, будто случайно, то касался мягко, так что у меня мурашки пробегали по всему телу. Во мне заискрилась надежда. Это было что угодно, но неравнодушие. Я всматривалась в Рафаэля, а он смотрел вперед. Задумчивый, сосредоточенный. И только тепло его руки и легкое касание пальцев говорило, что он здесь, со мной. Но зато как говорила. Когда наш автомобиль пополз в гору по живописной обложенной каменной кладкой улице, Раф отвлекся от дороги и сказал. Здесь мы будем просто мы. Почти мы. Я Рафаэль Гарсия Гомес, дипломат, но не бывший, а просто в отпуске. «Ты моя жена. У нас с тобой медовый месяц, мы путешествуем. Завтра мы должны лететь в Дубай». «В Дубай?» – поразилась я. А «Ладно». Да, вся семья Фарис хорошо и с удовольствием говорит на английском, но сын немного знает русский. При нем нельзя сказать лишнего. «Как я должна себя вести?» «Будь собой», – улыбнулся Сарах. «Мы странные русские, носители ценной экзотики в полузакрытой стране». А они богачи и стремящиеся выглядеть европейцами по мере возможности, с другой стороны, пытающиеся доказать, что в Иране все самое лучшее. Понятно. А что за прием? Расскажи хоть немного. Просто дружеский ужин. Нас пригласили мои старые знакомые. От ужина я бы не отказалась. Тем временем мы проехали живописный парк с деревьями, не утратившими свою листву, несмотря на зиму. Автомобиль свернул на дорожку, ведущую к удивительному белому зданию на возвышении с двумя воздушными белыми башенками по бокам и арочным фасадом по центру, украшенным кремово-золотой мозаикой и стремящимися ввысь окнами. В подсветке внешних ламп дом переливался светом, словно материализовавшийся из сказки дворец. Я ахнула. «Боже, какой красивый музей!» Но автомобиль направился прямо на него. Перед нами начали медленно открываться кованые автоматические ворота. Раф небрежно ответил. «Это не музей, это дом фаризов. Мы приехали». Мне ничего не оставалось, как выдохнуть свое изумление шуткой. «Впечатляюще! Ну, значит, там наверняка должны быть джинны, танцовщицы из Гарема и ковер-самолет». «На последний я как раз и надеюсь», — бросил Раф и выскользнул из салона. Забрал с переднего сиденья коробку и подал по обыкновению мне руку. «Я, кажется, начинаю привыкать к такому обходительному обращению. Так недолго и принцессой себя почувствовать. Пусть и гонимые. Изгнали же иранцев семидесятых собственного шаха и царицу вместе с ним. Широкую парадную лестницу окаймляли стриженные аккуратными пирамидами кусты, шары самшита и каменные вазоны. Немолодой слуга в красном сюртуке с золотыми позументами, черных брюках и белых перчатках, которому не хватало разве что фиски, или тюрбана с пером, чтобы выглядеть еще более экзотично, распахнул дворцовые двери. Перед нами открылся холл, которому позавидовали бы пятизвездочные отели, а гору Рашид не побрескавал бы. Мраморный пол, выложенный орнаментом персидского ковра, Стены, отороченные плетеными золотыми плинтусами, сверкающая полированным камнем лестница с перилами из бронзы, выглядела настоящим шедевром художественной ковки. За ней справа были расставлены вдоль стен кожаные диваны, цвета слоновой кости и вишневой пенки. Перед ними пара затейливых столиков из черного дерева с инкрустацией из перламутра. Однако все внимание вошедших привлекал массивный многоярусный фонтан, нижняя часть которого была усажена самыми причудливыми суккулентами а верхняя представляла собой широкую вазу на высокой ножке, из которой плескалась бодрыми струями вода в центральный бассейн. Пальмы в черных гранитных катках у дверей и окон стояли как часовые. Слева одних в трех шоколадных золотом нишах громоздкие арабские вазы с покрытыми лаком крученными тонкими ветвями неизвестных мне деревьев. Люстра, достойная большого театра, свисала с десятиметрового потолка, освещая все это по-восточному вычерное великолепие. Пространство было настолько огромным, что по залу вполне можно было пускать мини-вертолеты, не боясь, что они столкнутся друг с другом. Ехидный гном в голове констатировал. «Бомж, да? А вот такие у бомжей друзья. Вам, не бомжам-предпринимателям, и не снилось. Это да. Доктор Фарис вас ожидает», — сказал по-английски швейцар. И одновременно с этим на лестницу со второго этажа выскочил черноволосый мужчина лет сорока. Был он крепко, немного непропорционально сложен, среднего роста, С крупным залихвастским носом, с аккуратными усами, в светском темном костюме и до неприличия блестящих черных лаковых туфлях. О, мой друг Рафаэль! вскричал он громко и пустился безо всяких обеняков живо сбегать к нам навстречу. Хвала, Аллаху, ты нашел дорогу к моему дому! Как я мог, приехав в Усфахан, не навестить моего хорошего друга! улыбнулся Рафа, и я поняла, что он немного кривит душой. Сама этому удивилась. Всего несколько дней рядом, а я уже улавливаю в нем такие нюансы. Хозяин дворца подскочил к нам, и последовали такие жаркие объятия, что я испугалась, не сломает ли доктор Фарис моему любимому ребра. И все-таки ты не хороший человек, Рафаэль. Я был в Москве прошлым летом, не нашел тебя. Ты пропал как под землю. Прости, почтенный друг, дела. Развел руками Раф. Наконец, освобожденный от объятий иранского богатыря, с чуть подернутыми сединой висками, он повернулся ко мне. Но вот я здесь, дорогой доктор Мехди, и не один. Позволь представить. Взгляд на меня серьезно, глубокий и совсем не лживый. Моя жена. Люба. Любовь Гарсия Гомас. От этого сочетания имен мурашки вновь побежали по моей коже. И отчаянно захотелось, чтобы все это не было лишь игрой. Мои пальцы скользнули в карман и от волнения сдавили болтик на нитке, Тот самый. Странно, но сделанный из невозможного, в самых невозможных обстоятельствах, он дарил мне уверенность. Я немного расслабилась, и улыбка сама собой расплылась на моем лице. Иранец поприветствовал меня и сказал Рафу. «Мой дорогой друг, я рад, что ты разыскал для своей сокровищницы такую чудесную черную жемчужину. Аллах великий и щедр!» «Благодарю вас, доктор Фарис", сказала я. «Большая честь для меня познакомиться с вами лично. Из высоченных дверей на первом этаже вышли две женщины. Девочка лет семнадцати и вторая постарше, видимо, супруга господина Фариза. Обе они выглядели совершенно по-европейски. На девочке современное платье, едва прикрывающие колени. Совсем открытые руки, украшенные стильными браслетами. На ногах лодочки, модная укладка на высветленных волосах и ни намека на платок. Старшая была одета в бирюзовый брючный костюм с массивным украшением на груди в виде золотых звезд, усыпанных бриллиантами. Кажется настоящими. Она напоминала Софи Лорен, подчеркнутой женственностью фигуры, большим ртом и точенными чертами лица. Синеглазая, темноволосая и светлокожая. Она плыла на высоченных шпильках, ничем не похожая на ираны, которых мне довелось видеть за этот долгий день путешествия. Это была истинная леди, знающая толк в драгоценностях и стиле. Я мысленно поблагодарила Рафа за поход в подпольный бутик и восхитилась его предусмотрительностью. Я кожа ощутила недостаток драгоценностей на себе, но решила списать его на российскую экзотичность. Называйте меня просто доктор Мехди, и вы можете снять платок, Люба. — сказал мне хозяин широкой улыбкой. — Буду рад, если вы почувствуете себя здесь как дома. Я имею в виду в России. Никаких лишних правил. Спасибо — Спасибо. Расписной платок с принтами от Роберта Ковали скользнул мне на плечи. С гостеприимными улыбками обе женщины подошли к нам. Рав галантно поприветствовал их и вновь сказал это, взяв меня под руку. — Госпожа Фарах и мисс Урая, позвольте представить вам с большой радостью мою жену. Миссис Любовь Герсия Гомес. Любу и вдруг взглянул на меня с такой неподдельной любовью и даже гордостью, что я ответила ему тем же, вмиг позабыв о приличиях и этикете. Дворец, прекрасно душные иранцы, все это было замечательно, но как же хотелось остаться с Рафом вдвоем, особенно когда он так смотрит. Госпожа Фарах протянула мне руку с достоинством королевы. Юная Сурая воскликнула с детской непосредственностью. «Добро пожаловать, леди, мистер Фэль! у нас тысячи лет не было интересных гостей». «Одни и те же лица, и тут такой сюрприз!» «Ах, господин Рафаэль, вы совсем позабыли нас?» «А какой у вас чудесный нос, миссис Люба!» «Да, маленькая мисс, зато вы совершенно изменились за эти четыре года», — мягко улыбнулся Раф. «Я вас помню ребенком, а теперь вы уже невеста». «О, нет, я еще не хочу замуж!» — кокетливо засмеялась девушка. «Сначала закончу Гарвард, одно другому не помеха!» — весело заметил доктор Мигди и вновь приобнял Рафа. «Честное слово, я заждался тебя, друг мой». «Надеюсь, мы не позволили себе опоздать», – произнес Раф. «Сегодня нет. Но четыре года мне совершенно тебя не хватало», – сообщил доктор Мехди. «Это взаимно», – кивнул Раф. «Ну, вы, обстоятельства. Я надавлю на дядюшку, а тот через нашего дипломата на ваш бюрократический МИД, чтобы они снова прислали тебя сюда. Иначе сорву вам весь международный импорт-экспорт», – без тени шутки заявил доктор Мехди. Я скучал по нашим поединкам, Рафаэль. Надеюсь, мы повторим сегодня? Ну, идемте же, друзья. Черпнем как можно слаще и щедрее из минут, дарованных нам временем. Да он философ. Интересно, о каких поединках идет речь? Задумалась я. Нельзя сказать, что я нигде не бывала, наоборот. За последние годы съездила в Израиль в Париж. В Праге два раза была. Это если корпоративы в Тунисе и Барселоне не считать. Но и Рицы, и хаят и прочие отели международного класса оставались лишь отелями, а умопомрачительный дворец Фарис, в котором хотелось надеть бахилы, чтобы не царапать блистательный пол, был жилым. Роскошные залы с мебелью в стиле барокко, шелковые ковры истинной персии, золоченные, хотя, возможно, и золотые вазы, мозаичные камины, встроенный в пол гостиной голубой бассейн со статуэтками, изображающими птиц и животных, и даже прекрасных нимф, рояль на возвышении, пятиметровые окна с тяжелыми портьерами, зеркала, картины, гобелены в массивных храмах. Все вокруг дышало роскошью и кричащим до «Да нельзя богатством. Однако пробежавший мимо нас ребенок лет пяти с мячиком, как оказалось внук от старшего сына, и бурчащая няня, бегущая за ним, и брошенная книга на диване стоимостью в автомобиль, и погремушка, забытая в кресле, все это красноречиво говорило о том, что здесь просто живут. И именно этот факт захватывал дух своей нереальностью. Улыбаясь и вежливо отвечая на вопросы, я пыталась представить себя, стоящей утром с постели, чистящей зубы и спускающейся в пижаме, в столовую, где в углу явно было оставлено место для оркестра. Отчего стоил длинный стол с округленными углами, с претенциозными часовыми стульями вокруг, сиденья которых были обтянуты лиловым бархатом? Могла бы я сидеть с ногами и ноутбуком вон на той кушетке на громоздких львиных лапах с позолоченными когтями. А почему бы и нет? В принципе, я и на крыше устроюсь с уютом. В столовой нас ожидали еще две женщины разных возрастов и трое мужчин. Нас представили, но масса витейватых и чуждых слух у имен быстро вылетела из моей головы. Я лишь поняла, что все присутствующие состояли в тех или иных родственных связях. Помимо раскидистой, словно лаза винограда, восточной куртуазности, я сразу почувствовала на себе пристальное внимание со стороны мужчин. Всем своим видом они выдавали в себе власть придержащих, в крайнем случае дельцов широких масштабов, привыкших мерить жизнь деньгами. Вспомнились большие боссы из Штатов, что приезжали к нам на митинг в Тримтельбан, те же доллары в зрачках. Несмотря на ничего не значащий светский разговор, я чувствовала себя некомфортно. Меня оценивали, присматривались, словно к скаковой лошади перед скачками. Сознанием дела, сдержано, Будто думали, стоит ли ставить на меня деньги. Я вспомнила слова Рафа об этикете. Как бы не опростоволоситься. Впрочем, он сказал мне быть собой. А я могу быть разной. Так что буду меняться по обстоятельствам. Сейчас те диктовали мне не выделяться. Я примкнула к женщинам с готовностью, удовлетворяя ответами интересы дам. О да, у нас в Москве сейчас холодно. Очень. Минус двадцать. «Да, выживаем. Машины заводятся». Привыкли. Иран мне очень понравился. Великолепная природа, памятники старины, самобытная культура, замечательные люди, Исфахан прекрасен и так далее. Хорошее говорить всегда приятно, особенно если лишь его от тебя и хотят услышать. Я мельком взглянул на Рафа. Он вел себя непринужденно и с таким достоинством словно тоже учился в Гарварде, а не в нашей Ярославской школе и Букингемский дворец дверь ногой открывал. Я почувствовала за него гордость, и, окрыленная ею, ответила на вопрос Сураи тоже не без удовлетворения собой. «Да, я работаю, в России у меня свой бизнес. Я занимаюсь молочной продукцией». «Как интересно! Мистер Рафаэль не против вашего дела?» Глаза девушки загорелись, словно я говорила о чем то необычном. «Нет, он даже готов мне помогать по мере сил», почти не соврала я, вспоминая свои самые лучшие на свете сырки. Жаль, если мой бизнес прогорит. Хотя вдруг нам удастся поскорее вернуться в Москву и вырулить. Я добавила. Я выпускаю очень вкусные творожные сырки. Очень бы хотелось вас угостить. Жаль, что товар скоропортящийся довести не удалось. А у нас такого продукта нет. Разве нельзя его отправить холодильником в контейнере? Любопытствовала Сарая. Я мечтаю о бизнесе. А муж моей подруги тоже занимается продуктами. Но папа считает, что сначала я должна выйти замуж. «Ой, а что если…» Дерзкую мысль о развитии бизнеса на Ближнем Востоке в моей голове тотчас прервал нам внутреннего голоса, напомнивший о преследовании и об иранских спецслужбах. А жаль, был бы прикольно творожным солнышком иранцев угостить. Я отметила, что за сегодняшний длинный день в моей голове само собой произошло разделение на жителей этой страны во всех отношениях приятных людей и контрразведку полиции у военных как отдельную злобную силу, которая хочет меня поймать и... повесить. Нет, лучше не думать об этом. Замороженная от страха статуя ничем не поможет Рафаэлю и его плану, каким бы он ни был. Улыбаемся и машем. Сурая изъявила желание сыграть перед ужином нам на рояле. Вдруг швейцар объявил. Подполковник Фарух Буниади. Двери распахнулись, и в гостиную вошел высокий суровый человек в военной форме. Мое сердце подпрыгнуло и сжалось. О боже, кто это? Зачем он здесь? Вдруг нас выдали? Или отследили по камерам? Где моя паранжа?» Я покрылась холодным потом и повернулась к сурай так, чтобы военный не видел моего лица. С трудом выдавила улыбку. Сурая, милая, сыграйте же. Обожаю рояли, пианино и даже клавесин. Я прошу вас». Вслед за полковником в гостиную залу вошли еще двое молодых офицеров, вызвав у меня приступ паники. «Я актриса, я прекрасная актриса, я все смогу!» Это Рав сказал. «Значит, так оно и есть!» Твердила я себе, все глубже прячась за бронь вежливой улыбки, за ней, как за потайной дверью в библиотеке. Я, настоящая, испуганная до дрожи, летела вверх тормашками, глубь темного колодца и готова была кричать от ужаса. Но упав на мягкое, словно из мха дно, задержалась, вздохнула и выглянула будто в перископ из маски. Жить захотелось, дышать полной грудью наполнить ее воздухом аж до боли под ребрами. Мир вокруг мгновенно стал ярче, словно еще немного, он вспыхнет, погаснет и все. Моя голова закружилась. Ничего не подозревающая Сурая повела на сколоснящемуся в свете люстр полированному роялю, застывшему словно ворон с поднятым крылом в другом краю гостиной. Несмотря на то, что в этом просвещенном доме не было разделения на мужскую половину и женскую, дела представительниц слабого пола, к счастью, мужчин не интересовали. Более того, в гостиной непомерных размеров, где можно было бы устраивать балы и гонять на велосипедах, сама собой возникла невидимая стена между мужчинами, их серьезными разговорами, и женщинами с их толками ни о чем. Военные направились не ко мне, а в противоположную сторону. Спиной ощущая опасность, я слепо шла за дочерью хозяина дома, теперь расколовшись надвое и думая лишь об одном — Араф. Они знают его в лицо, знают, что он связан со мной. В висках стучало, ладони увлажнились. Я сунула руку в карман, нащупала свой жалкий болтик. Разве это оружие? Но сжала его в пальцах, молясь, как безумное. Сурая открыла крышку над клавишами. Женщины расселись на кресла и стулья возле рояля. Я тоже. Полубоком, чтобы видеть, что происходит в другом краю гостиной. И вдруг военные окружили Рафа. Я напрягла слух, скосила глаза Доризи. Раф сдержанно улыбнулся, что-то сказал. До меня долетели неизвестные фразы на фарси. Чертов язык! Чертова я ничего не понимаю! Бедра искололись иголочками, хотелось вскочить, несмотря на жгучее желание жить, броситься туда, заслонить Рафаэля собой и крикнуть: Я! Вам нужна я! Забирайте! Но вдруг я так его подставлю. Вдруг только мое лицо есть у контрразведки. Моя душа заметалась, как птица по клетке. Сурая заиграла Рахманинова, видимо, желая покорить российскую гостью. Но все мое внимание было возле Рафа. Я едва слышала звуки рояля и умирала от тревоги. И вдруг хозяин дома и военные куда-то повели Рафа. Он не сопротивлялся, шел спокойно, словно по собственной воле. Помедлив, другие гости направились за ними с выражением нездорового любопытства на лицах. Чуть повернув голову у выхода из гостиной, Раф взглянул на меня. Расправил плечи, медленно опустил ресницы, словно призывая не волноваться, улыбнулся. «Но как же?» Я вцепилась пальцами в подлокотник и спросила у госпожи Фарах, с трудом сдерживая, чтобы не сорваться на крик. «Куда они пошли? Куда они повели Рафаэля?» Тара смеялась в ответ на мое напряжение. «Ах, узнаю новобрачных, это так мило. Боитесь, что вашего мужа похитят? Не волнуйтесь, милая Ханумлюба. Люба. У мужчин всегда есть свои вопросы, которые они считают важнее наших с вами. Даже у таких влюбленных, как господин Гарсия Гомес, я наблюдаю за вами. Его глаза постоянно касаются вас, дорогая. Это очаровательно. Влюблен ли рав в меня или нет, волновал меня теперь меньше всего, и я мотнула головой. Но Сурая прервала игру, расстроенно перебив меня. «Вы не слушаете. И мистер Рафаэль тоже. Наверняка они опять ушли в спортивный зал?» Я глотнула воздух. «Зачем спортивный зал?» «Драться», — сказала надув губки Сурая. Я подумала, что ослышалась. «Как драться? Ваш отец? А господа офицеры? Тут даже. Папа и господин Буньяди — ярые поклонники Зурхане». А мистер Рафаэль пытается победить их с помощью своих восточных единоборств. Устраивают бои без правил. Разобьют друг другу лица, и тем счастливы. «Сурая!» — оборвала ее госпожа Фарах. «Не должно говорить без уважения об отце и тем более о гости». «Прости, мама», — потупилась девочка. «Простите, миссис Люба». Зурхане моргнула я, увязнув в новом витке сюрреализма. «Это традиционная иранская борьба. Ей тысячи лет». Недовольно, словно дважды два двоечнику пояснила пожилая женщина, так и не снявшая платок. Кажется, ее звали Ханумсадав. Еще воины великого царя Дарья копили силу с помощью этого вида спорта. На исламских играх всегда проходят соревнования по Зурхане. Неужели вы не слышали? Нет, простите. Я совершенно растерялась. Я и об исламских играх ничего не слышала. Надо же. Живем на одной планете, а эффект... Будто попала в параллельный мир. Столько иных понятий, правил, реалий. Сурая подскочила со стула перед роялем. «Тогда вам непременно надо посмотреть. Это круто, но зрелище не для слабонервных». «А как же ваша игра, Рахманинов?» Пробормотала я из вежливости, на самом деле всей душой стремясь за Рафом. «Да, Сурая, будь любезна, закончи то, что начала», сказала строго госпожа Фарах и улыбнулась мне. «Простите манеры моей дочери. Боюсь, переходный возраст придал ей излишней импульсивности». Я кивнула, обвела языком по пересохшему небу и все таки спросила. «А вы уверены, что они пошли тренироваться, а не куда-либо еще? «О, конечно! Не устраивает же поединок на полный желудок после ужина!» Церемонно склонила голову госпожа Фарах. «Доктор Михди, мой супруг, с таким нетерпением ждал прихода господина Гарсия Гомеса?» «Уже более двух часов после того, как вы позвонили, только об этом и говорил». Уверена, мистер Буньяди тоже. Михди сразу его тоже пригласил на ужин. Они часто устраивают совместные спарринги. В этом есть, конечно, некоторое мальчишество, но что поделать? Мужчины. Снисходительно улыбнулась восточная королева. «Я бы хотела посмотреть. Я действительно никогда не видела». Заметила я, постепенно отпуская натянутые до предела нервы, Еще не окончательно поверив в то, что опасность оказалась ложной. «Женщинам не подобает смотреть на мужские состязания!» — проворчала Ханум Садав. «Полна вам, тетушка, ответила госпожа Фарах. «В этом нет ничего предосудительного. Тем более для нашей иностранные гости. Но сейчас наши бойцы все равно переодеваются и разминаются. Мы успеем дослушать Рахманинова. Играй, Сурая!» Слуга поднес на серебряном подносе с ажурными краями бокалы с чем-то оранжево-пенным. «Угощайтесь, миссис Люба», — сказала хозяйка дома. «Это традиционный иранский напиток. По-вашему, коктейль? Свежевыжатый морковный сок с шариком шафранного мороженого». «Благодарю», — пробормотала я и послушно взяла бокал на тонкой ножке, машинально отхлебнула и улыбнулась. «Правда вкусно. А можно еще один вопрос? Удовлетворить любопытство. Господин Буниади служит в каких войсках? В Корпусе стражи Исламской Революции. Это как ваше ФБР, или как оно у вас в России называется? Радостно воскликнула Сурая, вновь повергнув меня в шок. ФСП? Промямлила я и сразу как-то очень сильно заломила в шее. Боже мой, ведь мой любимый просто увел их подальше от меня. Но я упорно продолжаю лезть в петлю, не фигурально. Араф ради меня играет с огнем. Нет, идти смотреть на бой никак нельзя. А как отказаться, ведь сама напросилась. Потом еще будет ужин совместный. Что делать? Может в обморок упасть и не приходить в себя, пока все не кончится?